Красный. И так задумчивой и тяжелой торжественности полна была душа Иакова в те дни, когда он хоронил с братом отца. Ибо все истории встали перед ним вновь и обреви настоящее время в его духе, как некогда, следуя шаблонному прообразу, обретая его во плоти, и ему казалось, что он находится на какой-то прозрачной тверди. которая состоит из бесконечного множества уходящих в бездомную глубину слоев хрусталя, просвечиваемых горящими между ними светильниками. А он, Иаков, нынешний, находится наверху в историях своей плоти и наблюдает за Исавом, проклятым благодаря хитрости, который тоже, согласно своему шаблону, находится с ним вместе, будучи едомом красным. Этим словом фигура его определена несомненно безошибочно, несомненно в известном смысле безошибочно с оговоркой, ибо верность этого определения есть верность лунного света, а в ней много обманчиво, дурачище двусмысленного и довольствоваться ею со слегка углубленным задумчивостью-простодушием нам, в отличие от действующих лиц нашей истории, не к лицу. Мы рассказали о том, как красношерстный Сав, еще в юные годы, живя в Бершиве, завязал и поддерживал связи со страной Едомом, с людьми козьих гор, сиирских горных лесов, и о том, как позднее он совсем перешел к ним и к их богу Куцаху с чадами и домочадцами, с хананскими своими женами Адой, Оливемой и Васимафой, а также с их сыновьями и дочерьми. Значит, кози этот народ уже существовал на свете неведомо как давно, когда Исаф, дядя Иосифа, прибился к нему, И если предание, то есть прошедшее через много поколений прекраснословие, закрепленное позднее в виде хроники, называет Исава отцом ядомитов, их, следовательно, родоначальником и, так сказать, архикозлом, то верно это только магически двусмысленной лунной верностью. Им Исав не был, этот Исав, лично он, Если даже прекраснословие краснословии считало его таковым, как при известных обстоятельствах, наверное, и он сам. Народ Едома был гораздо старше, чем дяди Иосифа. Мы повторно называем его дяди Иосифа, потому что куда вернее будет определить это лицо по нисходящей, а не по восходящей линии родства. Народ Едома был неизмеримо старше, чем он. Ведь с изначальностью того Белы, сына Биора, которого таблица называет Первым царем Едома, дело обстоит явно не лучше, чем с перводержавием менее египетского, общеизвестного временного мыса. Итак, строго говоря, родоначальником Едома теперешний Саф не был, и если. песнопевческом порядке о нем настойчиво говорится «Он едом», а не «Он был едом», то настоящее время этого утверждения выбрано не случайно. Оно служит вневременной временной типизации, поднимающейся над всякими индивидуальными чертами. В историческом и, следовательно, индивидуализирующем аспекте Архикозлом Козьегорцев был несравненно более древний Саф, Качим следам теперешний Саф и Шагал. Следа надо прибавить хорошо утоптанным и сильно исхоженным, которые, чтобы уж сказать все до конца, не были даже, наверное, собственно ножными следами того, о прекрасном прекраснословие могло бы по праву сказать «он был едом». Тут, однако, речь наша доходит до тайны, и наши путеводные указатели теряются в ней, теряются в бесконечности прошлого, где любое начало оказывается на поверку мнимым пределом, а вовсе не окончательной целью пути, в бесконечности таинственная природа, которая основана на том, что она, бесконечность, не прямолинейна, а сферична. У прямой нет тайны. Тайна заключена в сфере. А сфера предполагает дополнение и соответствие. Она представляет собой единство двух половин. Она складывается из верхнего и нижнего, из небесного и земного полушарий, которые составляют целое таким образом, что все, что есть наверху, есть и внизу, а все, что происходит на земле, повторяется на небе, и небесное вновь обретает себя в земном. Это взаимосоответствие двух половин, образующих вместе целое и сливающихся в округлость шара, равнозначно их взаимозамене, то есть вращению. Шар катится, такова природа шары. Верх становится низом, а не сверхом. Если при таких условиях можно во всех случаях говорить, а верхи и низи. Небесное и земное не только узнают себя друг в друге, в силу сферического вращения небесное превращается в земное, а земное в небесное. А из этого явствует, из этого следует та истина, что боги могут становиться людьми, а люди снова богами. Это также верно, как то, что растерзанно страдалец усилий, Был некогда человеком, царем земли египетской, а потом стал богом, с постоянной, правда, склонностью снова сделаться человеком, как ясно показывает уже сама форма существования египетских царей, каждый из которых был богом во плоти человека. Если же спросить, кем был усир сначала и в первую очередь, богом или человеком, то на это ответить нельзя. У котящейся сферы нет начала. Так же ведь обстоит дело и с его братом Сетом, который, как нам давно известно, убил его и растерзал. У этого злодея была, по имеющимся сведениям, ослиная голова. Кроме того, он отличался будто бы воинственным нравом, любил охоту, и в Карнаке близ города Амона. учил царей Египта стрелять из лука. Другие называли его Тифоном, а еще раньше в его ведении отдали сухой и горячий ветер пустыни Хамсин, солнечный зной и самый огонь, отчего он стал Баал-Хаммоном, или богом палящей жары, и назывался Уфинникиан и евреев Молохом или Мелихом быкообразным царем Баалов. чье пламя пожирает детей и первенцев тем самым мерехом, которому Авраам чуть было не принес в жертву Исхака. Кто скажет, что в начале начал или в конце концов Тифон Сет, красный ловец, обитал на небе и был никем иным, как Нергалом, семиименным врагом, красным, огненную планету и Марсом. Таким же правом можно утверждать, что первоначально и в конечном счете он был человеком, сетом, братом царя Устири, которого он свергнул с престола и убил, а уж потом сделался богом и звездой, всегда правда готовый снова стать человеком сообразно вращению сферы. Он и то, и другое попеременно, сразу, и божественная звезда, и человек — Но не то, ни другое в первую очередь. Поэтому к нему нельзя отнести никакое глагольное время, кроме как вневременное настоящее, заключающее в себе вращение сферы, и о нем по праву всегда говорится он красный. Но если Стрелок Сет и огненная планета Нергал, Марс, находится в отношениях небесно-земной взаимообратимости, то совершенно ясно, что такие же отношения подвижного соответствия существуют между убитым усиром и царственной планетой Мардуком, той, которую тоже приветствовали недавно черные глаза у колодца и бог, который назван также Юпитером Зевсом. О нем рассказывают, что своего отца Крона того самого божественного великана, который пожирал собственных детей и лишь благодаря находчивости матери не сожрал также и Зевса, он, сын его, оскопил серпом и сбросил с престола, чтобы самому сесть царем на его место. Это важно для всякого, кто, познавая истину, не останавливается на полпути, ибо это явно означает, что сет или тифон — был не первым цареубийцей, что уже и сам Усир был обязан своей власти убийству, и что как царь он претерпел то, что совершил как Тифон. В том и состоит часть сферической тайны, что благодаря вращению шара, цельность и однообразие характера уживаются с изменением характерной роли. Ты, Тифон... покуда притязаешь на престол, вынашивая убийство. Но после убийства ты царь, ты само величие успеха, а тифоновские шаблоны роль достаются другому. Многие утверждают, что оскопил и свергнул крона не Зевс, а красный тифон. Но это пустой спор, ведь превращение все единое. Зевс — это тифон, пока он не победил, Вращение распространяется, однако, и на взаимоотношения отца и сына. И не всегда сын закалывает отца. В любой миг роль жертвы может выпасть сыну, которого тогда, наоборот, закалывает отец. Тифона Зевса, стало быть, крон, это хорошо знал про Авраам, собираясь принести в жертву красному молоху единственного своего сына. Он явно держался того грустного мнения, что ему надлежит опираться на эту историю и выполнить эту схему. Но Бог отверг его жертву. Одно время Исаф, дядя Иосифа, постоянно общался со своим собственным дядей Измаилом, изгнанным сводным братом Исаака, поразительно часто навещал его в преисподней его пустыне и строил с ним планы, о чудовищности которых мы еще услышим. Эта привязанность была, разумеется, не случайна, и, говоря о красном, надо сказать и об Измаиле. Мать его звали Агарь, что значило «странница», и уже само по себе призывала прогнать ее в пустыню, чтобы имя ее оправдалось. Непосредственный повод к этому доставил, однако, Измаил, чьи преисподние склонности всегда были слишком очевидны, чтобы рассчитывать на длительное его пребывание на верхнем свету богоугодности. О нем написано, что он был насмешник, но это не означает, что он был дерзок. Такой недостаток еще не сделал бы его непригодным для верхней сферы. Нет, слова насмехаться в его случае значит, по сути дела, шутить, И однажды Авраам увидел через окно, как Измаил весьма преисподним образом шутил со своим младшим единокровным братом, что было отнюдь небезопасно для истинного сына Ицхака, ибо Измаил был прекрасен, как закат в пустыне. Поэтому будущий отец множество испугался и нашел, что ситуация созрела для решительных мер. Отношения между Сарой и Агарью, которая некогда возгордилась своим материнством перед еще бесплодной первой женой и однажды уже бежала от ее ревности, были давно самыми скверными. И Сара все время добивалась изгнания египтянки и ее отпрыска, добивалась не в последнюю очередь из-за неясности и спорности порядка наследования, при наличии старшего сына от побочной жены и младшего от праведной. Стоял вопрос, не является ли Измаил равноправным с Ицхаком, который вовсе первым по порядку наследником, ужасный для одержимой материнской любови Сары и щекотливый для Авирама вопрос. Поэтому замеченный проступок Измаила пал, наколебавшиеся весы Авраамовых решений последней гирей. И дав кичливой Агари, ее сына, а также немного воды и лепешек, отец велел ей посмотреть белый свет и не возвращаться. А как же иначе? Неужели Ицхак, неугодная жертва, должен был в конце концов пасть все-таки жертвой огненного тифона? Вопрос этот нужно понять верно. Он звучит оскорбительно для Измаила, но по праву, ибо нечто оскорбительное есть в самом Измаиле, и то, что он шел по нечистым следам и, так сказать, имел опыт, неоспоримо. Достаточно чуть-чуть изменить первый слог его имени, чтобы стало видно, насколько оно высокомерно, И то, что в пустыне он стал таким искусным лучником, это тоже явно произвело впечатление на учителей, уподобивших его дикому ослу, животному Тифона Сета, убийцы злого брата Усири. Да, он злодей, он красный, и хотя Авраам выдворил его и защитил благословенного своего сыночка от огненно-беспутных его преследований, Когда Исаак излил семя в женское лоно, Красный вернулся снова, чтобы жить в своих историях рядом с угодным Богу Иаковым, и Боревека произвела на свет двух братьев — душистую траву и колючий куст — красношерстного Исава, которого учители и знатоки поносили куда ожесточеннее, чем того заслуживала его обывательски земная повадка. Они называют его змеей и сатаной, еще кабаном, диким кабаном, чтобы изо всех сил намекнуть на вепря, который растерзал овчера и владыку в ливанских ущельях. Даже чужим богом называют его их ученая ярость, чтобы неуклюжие добродушие обывательской его повадки никого не ввело в заблуждение, насчет того, чем он является в круговращении сферы. Она вращается, и они бывают иной раз отцом и сыном, эти двое нисходных, красны и благословенны, и сына скопляет отца, или отец закалывает сына. Но иной раз, и никто не знает, кем они были сперва, они бывают братьями, как Сет и Усир, как Каин Авель, как Сим и Хам, и случается, что они втроем, как мы видим, образуют во плоти обе пары. С одной стороны пару отец и сын, а с другой стороны пару брат и брат. Измаил, дикий осел, стоит между Авраамом и Саком. Для первого он сын с серпом, для второго красный брат. Но разве Измаил хотел оскопить Авраама? Конечно, хотел. Ведь он готов был склонить Исаака к преисподней любви. А если бы Исаак не излил семени в женское лоно, то не было бы на свете Якова и двенадцати его сыновей. И что стало бы тогда с обещанием бесчисленного потомства и с именем Авраама, которое означает «отец множества»? А сейчас они существовали в реальности своей плоти, как Иаков и, и Сав, и даже Балван Сав знал примерно, какие за ним водятся свойства. Насколько же лучше знал это образованный и многоумный Иаков?